между плавнями женились производили потомков которых и покидали еще в колыбелях ради новых путешествий. В роду панафидиных давно выявилась склонность к литературе Но, кажется никто из них не грешил музыкой. виоланфиль работаетжуосзепа Гварнери это случайная находка в кладовке поставила мальчика на развилке двух дорог между двумя бурными стихиями. Вестовой Гаврюшка постучал в двери каюты. «Извиняйте, я вам чайку принес». «Спасибо, братец, поставь». «А можно послушать, как вы играете? Конечно, буду рад, слушайте». Сомнение подростка разрешила бабушка, сложившая за божницу две записочки. На одной была начертана консерватория, на другой — морской корпус. Отмолившись святым угодником, бабушка вытащила наугад ту из них, которая и привела ее внука в каюту крейсера «Богатырь». В дверях каюты, нарушно приоткрытых вестовым, стояли безмолвные матросы. «Нравится?» — спросил их Панафидин. «Очень». «А мы вам не мешаем?» «Да нет». Сенца. «Как не нравится!» Будучи гардемарином, Панафидин посещал классы при консерватории и на всю жизнь сохранил похвалу профессора Вершбеловича. Вы сильны в смычке, у вас хорошая фразировка. Нет, конечно, еще виртуозности, но в пассажах вы ничего-ничего. Инструмент и правда был по-старинному благороден. Волнистые эфы, прорези эф ф или виолончели. Хорошо резонировали звучание. И было даже стыдно держать инструмент в платяном шкафу, будто украл его. А теперь надо прятать. Под музыку вспоминалась дедовская усадьба, старые портреты на стенах родня и соседи, среди которых еще не угасла память о Пушкине. Иногда мечмоно было даже неловко. Пушкинисты писали о вудвах, кернах, пещеровых. Жандрах, Вильяшевых, а для Мичмана это была просто родня, просто соседи, жившие на древней Тверской земле. Матросы дослушали его игру до конца. Премного благодарны, сказал один из них, сами знаете, от такой жисти, как наша, иногда и попупнуть можно. А вот как послушаешь музыку. — Так оно и легче. Спасибо. Они тихо прикрыли двери, а Мичман уложил виолончель в удобное ложе из голубого бархата. Перед сном лениво просмотрел газеты. Будет война или нет? Наверное, все-таки не будет, потому что граф Кейзерлинг, хозяин китобойной флотилии, перенес свою контору из Владивостока в Нагасаки. — Спать, — сказал себе Мичман. Лучше спать. Уснул в надеждах, что до субботы ожидать недолго. Знаменитый виолончелист Пабло Казальц гастролировал тогда в России. Он писал, что молодые русские люди жаждали трудиться для своего народа, открыть ему новые горизонты и в то же время терзались от сознания собственного бессилия. Многие из них увлекались музыкой, искали в ней какой-то компенсации, какого-то утешения. Когда грянула революция семнадцатого года, я этому нисколько не удивился. Выпускников курса гардемаринов, в котором числился и Панафидин, император Николай II проводил унылым напутствием. Многие из вас уходят с кораблями на дальний восток, и один Бог знает, что вас ждет. Между тем уже в Штеттине поговаривали на верфях, что адмирал Тогу выбрал для своего флота из английских проектов самые лучшие варианты крейсеров: цельная броня, повышенная скорость, орудийные спарки, броневых башнях. Юному Мичману тогда еще не хотелось верить, что гордые белые лебеди, плывущие на защиту дальневосточных рубежей отчизны, уступят врагу хоть самой малости. Не верил. А положение в мире делалось все напряженнее. Предстарелая королева Виктория уже отошла в небытие, но колониальные заветы викторианства оставались нерушимы для ее наследников. На все упреки в ограблении мира у Лондона был готов стереотипный ответ. Наше присутствие здесь или там необходимо, ибо любое постороннее вмешательство затронуло бы сферу интересов великобританской короны.